Глава 30. Верховный Солнце пришло с востока, и Верховный привычно ощутил его появление задолго до того, как первый луч пронзил тьму. Подумалось, что не так уж давно он стоял бы на вершине пирамиды, приветствуя величайшего из богов. Теперь же рассвет означал лишь необходимость двигаться дальше. Тело болело, и усталость была. Пусть Верховный подозревал, что куда меньшее, чем у других. Люди суетились. Горел костер, кипела вода. Ксочитал, привычно напевая, расчесывала черные волосы той, которая... Что? Дарительница жизни? Императрица? Дитя, против воли и желания, занявшее чужое место? И имеет ли это значение ныне? Получится ли у них хоть что-то? А если и так, если выйдет как-то защитить земли от небесного огня, то люди останутся, много людей со своими страстями и желаниями. Благословенный город, владыка копий, советники, удержит ли он власть или же на рассвете мысли всегда были ясны? Особенно если умыться ледяной водой. Акти принес целое ведерко и сам поливал на руки. Владыка Копий знал об отъезде и удержать Верховного даже не пытался. Но знал ли он о том, что с ним отбудет Ксачитл? Дитя? Не мог не знать, но отпустил. Почему? Не потому ли, что править городом без той, кто единственно имеет законное право на власть, будет проще? И не случится ли такому, что владыка давно уже собрал свой совет? Его поддержит армия, и не она одна. Жрец? Верховного осталось кому заменить? Как его там? «Неважно. Главное, что владыка копию держит в своих руках и эту ветвь власти. И он тот, кого люди примут. Во времена испытаний легче идти за сильным вождем, чем за ребенком, даже если этот ребенок отмечен богами». «Тебя это печалит?» — поинтересовалась маска. «Нет, скорее я даже рад». «Он разумный человек, сдержанный и осторожный, и сумеет справиться с городом, не допустит голода и бунтов». «Но приложив столько усилий, чтобы сохранить этот город, он не захочет его отдавать». «Именно». «Как и империю». «Да». «Скорее всего, так и будет. Смутное время дает много шансов тем, кто не боится замарать руки». Удивлен лишь, что это дитя, в принципе, живо. Мертвая императрица куда безопаснее для новой власти. Полагаю, он не рискнул. Он видел, на что дитя способна, да и сестру свою он любит, как и сына. А попытайся, владыка копий, причинить ей вред, Ицтли выступил бы против отца. Дилемма думаю он предпочел бы выдать ее замуж за сына это решило бы многие проблемы известный ход но от того не менее удачный именно но сначала нам нужно вернуться а это верховный стряхнул капли с ладоней тоже будет непросто снова дорога и уже недолго осталось Старый храм расположился за городом, отделившись от него узкой полосой леса. Здесь пахло не дымом и болью, но травами и землей. Тянулись в небо высокие сосны, сквозь подушки сухого мха поднимались тонкие стебли песчаного цмина. Радовала глаз зелень кустарников, дышалось и то легко. И эта легкость, обыкновенность окружающего мира леса небо успокоило людей. Лошади и те пошли бодрее, А дорога, выведшая из леса, заложила крюк. Темная громадина храма виднелась издалека. Построенный в незапамятные времена он был неказист. Ни стены, что окружила бы комплекс, Ни статуи с колоннами. Ни мрамора с тёмным камнем, из которого в последние лет сто строились столичные храмы. «Это то, что нужно?» — спросил Ицтли, придержав коня. С утра шли шагом, понимая, что лошадей надобно беречь что случись беда, иных не найти. «Да!» — произнесла маска, и Верховный повторил её слова. «Да, я пойду вперёд!» «Вы тут будьте!» «Нет», — Ицли покачал головой. «Прости, господин, но я не могу отпустить тебя одного. Возьми...» — он указал на двоих. «И твой раб пусть тоже идет. Оба!» Верховный подумал и согласился. «Это разумно. Храм кажется обыкновенным, но кто знает, что ждет в нем?» «Я с вами!» Женщина вцепилась в поводья. «Пожалуйста, я с вами!» «И она с нами!» Верховный махнул рукой и тронул лошадку. Та пошла спокойно, не выказывая страха. Добрая примета? Или просто храм пока еще далек, а потому лошадь не способна ощутить опасности? Гадать нечего. А он приближался. Серый мрачный куб. Храм возвели уже после. Изначально существовала лишь пирамида, но и она, укрывшаяся за кубом, выглядывавшая из-за него робко, с недоверием, была некрасива. «Да, с архитектурными достоинствами сложно», — Маска смотрела с любопытством. «Но такая примитивность явно свидетельствует о древности постройки». К тому же, посмотри, окна есть, но узкие, больше похожи на бойницы. Храм явно выполнял функции крепости, а вот точка, сколь вижу, неплохо сохранилась. Во всяком случае, внешне. Пирамида походила на ту, первую, оставшуюся в благословенном городе. Столь же низка, широка в основании, несуразна. И эти ступени, которые сами по себе лестница. Камень серый и темно-красный. Отчего кажется, что пирамида расписана полосами. А вот людей нет. Прячутся или... Во времена незапамятные, — зачем-то сказал Верховный. Жизнь была полна опасностей и тревог. «И да, зачастую храм становился убежищем и опорой тех, кто живет вокруг». Лошадь фыркнула и затрясла головой, а потом сама прибавила шагу. Один из воинов, подав знак, пришпорил своего коня. Он устремился вперед, и это вновь же было разумно, а верховный ощутил неловкость. Всё же ему и самому следовало бы подумать о том, что он не воин. И близко. «Господин!» — Акти держался рядом. На лошади, которую ему всё же выделили. Он сидел неловко, неумело. «Господин, там были мёртвые, приходили, и они где-то здесь, рядом». Он попытался привстать на стременах, чтобы оглядеться, но едва не упал. — Они совсем рядом. Воин, добравшийся до храма, махнул рукой. — Идем, — решился Верховный. — Если мертвые рядом, то... то повелитель возьмет их под свою руку. А если не сумеет, то в храме всяко обороняться будет легче. Лошадь нехотя перешла в галоп Люди в храме были. Живые. Они набились тесно, и воздух стал густым, тягучим, негодным для дыхания. Он проникал в узкие оконцы расположенные под самым потолком храма, но его было слишком мало, чтобы хватило для всех. Вот люди и дышали, хватая этот воздух ртами, как огромные двуногие рыбины. Тяжко. С присвистом. Темные глаза их блестели в сумраке, и все-то глядели на Верховного с ожиданием, надеждой. Кожа его снова светилась, и золото, кажется, уверяло людей в том, что чудо все-таки свершилось. — Господин! — из толпы выбрался старик в жреческом одеянии. Пусть было то старо и штопано, а еще измялось и обзавелось многими пятнами, но старик старался держаться с достоинством. И на колени не упал, лишь преклонил голову, признавая над собой власть. «Господин, вы явились спасти!» «Что случилось здесь?» Верховный осмотрелся и, убедившись, что люди живы и не имеется на них следов болезни, махнул воину. «Пусть остальных ведет сюда же. Храм и вправду был маленькой крепостью. Такую удобно оборонять». Его и самого впустили далеко не сразу. Признаться, сперва он даже решил, что храм пуст, но маска сказала, что чует людей за дубовыми вратами. А после и вовсе голос раздался, Нервный, вопрошающий, кто же пришел. И Верховный ответил, А после уговорил ворота открыть. «Боги, господин!» Произнес жрец Сипла. «Боги разгневались на людей, Ибо забыли они страх перед богами. И тогда небеса извергли пламень, Они горели две ночи, Да и днем божественный огонь был виден. Он заслонил собой солнце. Тогда-то многие вспомнили о богах. И поспешили найти укрытие, которое показалось им более безопасным, произнес Маска. Логичный поступок. А еще, судя по тому, что люди были и были живы, вполне разумный. Люди приходили к храму. Приносили дары, все, что имели, и просили о защите. Я не смог отказать, господин. — И поступил верно, — сказал Верховный громко, так, чтобы услышали все. — Храмы для тобой нужны, чтобы защитить людей, — раздался шепот. Он прокатился по храму, кажется, слова Верховного передавали от человека к человеку, и люди выдыхали. Боялись, что им велят убираться, они бы послушались приказа. В прежние времена, несомненно, но ныне, ныне многое переменилось. «Нам надо к пирамиде!» — Маска был серьезен. «Погоди, дождемся остальных!» «Думаешь?» — Думаю, что они недалеко, и много времени это не займет, а уходить вот так не стоит. — Мертвяки! — чей-то вопль отвлек и заставил обернуться. — Мертвяки! Закрывайте! «Стоять — Стоять! — рявкнул Верховный, но людская толпа пришла в движение. Она боялась, и страх этот, появившийся в сердцах их не сегодня, лишал людей разума. И жрец попятился, отступая. «Ворота! Надо запереть!» — произнес жрец. «Мертвецы!» «Нельзя! Там люди! Скоро будут здесь!» Да и Верховный, говоря по правде, весьма надеялся, что эти местечковые мертвецы услышат зов повелителя и покорятся его воле. Но говорить о том людям... «Мертвецы! Мертвецы идут!» Голоса наполняли храм, подстегивая толпу. «Двери запереть!» «Тебя просто сметут!» — заметил Маска. «Отступай!» «Погодите!» Верховный обращался уже к людям. — Я выйду. — Там мертвецы, господин. Они медлительны, но упорные Жрец явно не был рад, но и препятствовать не станет, как и иные. — И им отвратительно все живое. Они даже собак разодрали. Мертвецы двигались неспешно, наперерез лошадям, что мчались от леса. Впрочем, вот лошади перешли на рысь, и даже показалось, что мертвецы вот-вот доберутся до живых. За спиной с грохотом сомкнулись створки врат. «Люди!» — произнес жрец виновато «Боятся!» «А ты не боишься?» Верховный смотрел на лошадей и мертвецов, судя по остаткам одежды, бывших при жизни воинами. Все в руках богов, и если будет на то воля их, и гнев их, ворота не спасут. Поразительный фатализм. Да и кладовые храма пусты. Колодец показал дно еще вчера. Засуха, господин, воды и так почти не было, теперь же и вовсе. А потому, сколько бы люди ни прятались... Жрец замолчал. — Голод и жажда все одно вынудят их покинуть убежище, — завершил Маска. Меж тем мертвецы остановились. Ненадолго. Припали к земле. — Это... это... Жрец, дрожащей рукой, указал на повелителя мертвых. Тот, восседая на мертвой же лошади, и издалека производил ужасающее впечатление. — — Это ли сказал Верховный. — Он был принесен в жертву богам и возвращен к жизни, дабы преклонить голову перед той, что поставлена ими над всеми людьми, живыми и мертвыми. И отныне он послушан воле ее. — Чудо! — жрец произнес это шепотом, сам не веря глазам своим. — Это... «Чудо!» Мертвецы сбились в стаю и выстроились, и вправду воины. На одном доспеху уцелел весьма себе богатый. Кто-то сжимал в руке меч, за спиной у одного и лук болтался. Интересно, повелитель способен говорить с ними, и помнят ли мертвые себя живыми? Если так, будет любопытно узнать, что же произошло. Меж тем воины приблизились, и коротко кивнул. «Там люди!» — сказал Верховный, указав на дверь храма. «Они испугались мертвецов и заперлись внутри. И надо полагать, что доброй воли не отворят. На месте людей Верховный точно не стал бы открывать дверь, ибо все происходившее ныне было слишком странно. И что теперь? Ломать?» Ицтли выглядел раздраженным. «Я...» Жрец склонил голову, пусть и не понимая, кто перед ним, но чувствуя величие. «Я могу провести другим ходом». И это было правдой. Любой храм, как и любой дом, имеет множество ходов. Странно, что мертвецы не отыскали. «А нам надо наверх!» Завершил Маска. «Скажи, что ты пойдешь своим путем!» «Я...» — Верховный поглядел в глаза воина, удивляясь тому, сколь изменился он. Куда подевался восторженный юноша, который умер во имя идеи? Ныне взгляд Ицтли был полон тоски и боли. «Мне надобно уйти, подняться к богам, я вернусь, если все получится». «Ну, как скоро, не знаю. Ты же позаботься о людях и будь милосерден, владыка копий». «Мой отец остался там, далеко, и не знаю, дождется ли он. Ты же здесь, рядом с той, кому принёс клятву, и властью своей защищаешь, как это было во времена древние». Верховный сам не понимал, для чего говорит это. «А потому в твоей руке все копья, которые есть. Когда же мы вернемся в благословенный город, ты откажешься от этого титула, если захочешь». «Да будет так!» — прозвучал звонкий детский голос. «Иди, а мы тут побудем, на солнышке. А тут есть вода, жарко». «Да, госпожа, колодец опустел, но внизу, в подвалах храма, есть родник, небольшой совсем». Старый жрец сгорбился, явно чувствуя свою вину. «Перед людьми которым ничего не сказал роднике, или перед Верховным, которому соврал?» «Он поднимается из глубин земли, и вода его всегда холодна». «Но меж тем она и сладка, словно мед, и говорят, что эта вода способна...» Верховный не стал слушать. «Веди», — сказал он маске, — «если знаешь куда». «Примерно. Сперва нужно подняться на вершину пирамиды».